Прямо трогательно. До да чего же вы уверены в себе? Я создал для вас учебник о том, как избежать жестокости. Нет, не надейтесь так легко отделаться. Когда я вас читаю, меня поражает главное. Вы запятнали себя жестокостью. После Моисея вы прибегаете к услугам Иисуса Навина безжалостного, неумолимого военачальника, который захватил землю обетованную, обогрив ее кровью. В Иерихоне он уничтожил целый народ, мужчин, женщин, детей и стариков, то есть организовал от вашего имени настоящий геноцид. Была ли в этом необходимость? И он же повесил пятерых аморейских царей. Была ли в этом необходимость? после чего он благополучно прожил до 110 лет. Была ли в этом необходимость? А позже Илья, ваш пророк, зарезал по вашему наущению четыре сотни жрецов Вааловых. Затем... Примечание. Ветхий Завет, Третья книга Царств, глава 18, стих 40. По библейскому тексту жрецов было 450. Конец примечания. «Остановись! Ты рассматриваешь факты с точки зрения современного человека, с его рациональным мышлением и принадлежностью к цивилизации, которая провозгласила права человека и осудила жестокость, объявив ее вселенским злом. А в древности без жестокости невозможно было выжить. Она царила повсеместно. Племена, оседлые кочевые, сражались за любую ценность — за колодец, за клочок поля, за пищу, за леса и животных. Все они поклонялись жестоким богам, дабы посеять страх в сердце врага и убедить его в своей силе. И если я хотел, чтобы меня слушали, я должен был изъясняться как тигр, а не как мышка. Не проповедую я жестокость — Меня не считали бы всемогущим. И вот, чтобы задобрить ваш мир, мне пришлось говорить лозунгами этого мира. «Вы решительно считаете себя правым во всем. Неужели вам вообще не свойственна самокритика?» «Иногда свойственна. Именно поэтому я и написал свою вторую книгу. «Новый завет». «Да». Все истории, связанные с Иисусом. И вы знали о нем с самого начала? Конечно. Трудно поверить. А ты прочти внимательно Ветхий Завет. Потом новый. И увидишь, что в первом уже есть наметки второго. Потому что в первом вы предвещаете явление Мессии. Вот-вот. Я уже тогда готовился написать второй том. Ага. И тогда же я обозначил решение проблемы, избавляющие вас от живодерства. Вот историка, которая тебя убедит. Некий псалмопевец умоляет Бога погубить младенцев из вражеского стана, сбрасывая их с крепостной стены. Примечание. Псалмопевцем называли иудейского царя Давида. Отсылка к Псалму 136, стихи 7-9, повествующему о Вавилонском плене евреев. «Господи, отмсти Едому за его злобу к Иерусалиму! Блажен тот, кто разобьет о камень и твоих детей, дочь Вавилона, опустошительница!» Конец примечания. «Ты скажешь, какая жестокость!» «Нет, это не выход за пределы жестокости. Просить Господа лично уничтожить врага значит самому устраниться от этого злодейства. Человек вытесняет жестокость из реальности и собственной воли. Но не из собственных мыслей, верно? Вот почему мне пришлось завершить свою работу – написав вторую книгу, где Иисус отвергает насилие. Он являет себя кротким и любящим, исцеляет больных, защищает слабых, коллег, женщин и детей. Он даже не бичует супружескую неверность, но в результате умирает на кресте. Его агония поистине скандальна. Бог становится жертвой. Бог погибает от человеческой жестокости. Бог, который с учетом своих возможностей мог бы вести себя подобно льву, избрал для себя участь агнца. Он пострадал ради вас, дабы указать людям на их бессмысленную жестокость и призвать к раскаянию. Он пожертвовал собой, дабы наставить вас, а потом изменить вашу природу. Трудно выразиться яснее. «Не правда ли?» «Да, согласен». И снова наступает молчание. Великий глаз становится золотистым. Он явно доволен собой, но я решаюсь помешать его самолюбованию. «Словом, вы все открыли нам в этих двух книгах, построив их по принципу логического развития. На это вам и следовало бы остановиться, верно?» Но тогда зачем было писать третью книгу? Зачем вы создали Коран?